Глава пятнадцатая У тумана запах лекарств, и он теплый, как одеяло. Укрывает с головой. Нет, не с головой, она ведь чувствует запахи. Ксения открыла глаза. Над ней потолок высокий и тускло освещенный. Вокруг слышатся неясные звуки. Она повернула голову. Два ряда коек, на каждой кто-то лежит, и с каждой доносится сонное бормотание или храп, или стон. И вместе с обонянием, зрением и слухом вернулась способность сознавать, что с ней происходит. И память вернулась тоже. Она в больнице, ее привезли сюда с улицы. Что с ней случилось? Скорее всего, потеряла сознание, промокла, промерзла. От этого, наверное. Надо спросить кого-нибудь. Ксения попыталась сесть, но это ей не удалось. Она не чувствовала собственного тела, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Как странно и пугающе. — Очуняла, заучинка, услышала она. — Воси добре. К ее кровати подошла маленькая старушка. Не подошла, а подкатилась. Так похоже она была на снежный шарик. «Что со мной случилось?» Чуть слышно спросила Ксения. Хорошо, хоть губы не онемели. «А я ж не обедаю!» Старушка пожала кругленькими плечами. «Зараз, зараз про все спытаешься!» Она покатилась к двери и исчезла. Ксения снова попыталась встать или хотя бы сесть, и снова ей это не удалось. «Лежите, пожалуйста, Ксения Андреевна!» услышала она. Вам пока не надо вставать. И увидела Веронику, идущую от двери к кровати. На ней был белый халат, плотно повязанная косынка скрыла чудесную сеть ее волос, но от этого лицо стало лишь выразительнее. Глаза сияли в полумраке, как синие звезды. Вы? прошептала Ксения. Почему вы здесь? «Я здесь работаю», — ответила Вероника. «То есть не здесь, не в гинекологии, а в хирургии. Ночью в приемном покое дежурила, и тут вас кареты скорой помощи привозит. Как же вы так?» «Меня в гинекологию положили», — пробормотала Ксения. «Почему?» «Ну а куда же? У вас не травм, дякуй боже, ничего. Только резкий упадок сил. У беременных такое бывает». Устали или переволновались, может. Кажется, ничего опасного, но оставили вас понаблюдать. — Кто? Беременный? — Не пришли еще в себя, — улыбнулась Вероника. — Я вам чаю заварю. — Ну как же, — шепотом воскликнула Ксения, — как может быть беременность? — Да почему же не может, — пожала плечами Вероника. Одиннадцать недель, доктор говорит. Странно, что вы не знаете. Я даже не думала. У меня кровотечения такие мизерные, сделались редкие, подолго вообще не бывало. И я, я и перестала следить. Давно уже думала это от того, что пустыня, жара... Какая пустыня? Сахара? Матка, боска, куда вас занесло? Печаль проступила у Вероники в глазах, Конечно, и слова ее, и печаль относились к Сергею Васильевичу. Куда его унесло? От нее. «Сейчас принесу чай», — сказала она. И пошла к двери. Даже в том ошеломлении, в которое привели к Сению слова Вероники, она глаз не могла отвести от ее походки. Эта женщина завораживала каждым своим движением и самим своим существованием. «Одиннадцать недель. Да, с той сентябрьской ночи столько и прошло. Хотя к чему считать? Будто может быть другой срок». Вероника вернулась, неся стакан в подстаканнике. От стакана исходил травяной запах. «Я чебор заварила», — сказала она. «Вы после него поспите, и сил вернуться. Придвинула к кровати табуретку. Поставила на нее стакан, подложила руку под плечи Ксении, приподняла ее повыше, другой рукой подбивая подушку и сказала «Вот так хорошо вам будет». Забрала стакан с табуретки, села сама и, держа его у губ Ксении, стала поить ее травяным чаем. Все это она проделала одним умелым движением. От горячего сладкого питья пот выступил у Ксении на лбу. Она попробовала пошевелить рукой, Ногой. И это ей удалось. — Сергей Васильевич встревожился, когда вы пропали, — сказала Вероника. — Поехал искать вас на вокзал. — Но, думаю, догадается ждать в отеле. Или вы не в отеле остановились? — В отеле? — машинально ответила Ксения. — В белью. — Я дам ему знать. — Не надо. Почему — Почему? — удивилась Вероника. Потому что он любит вас, сказала Ксения. Только не говорите, что вы этого не знаете. Я знаю, чуть помедлив произнесла она. И вы его любите? Да. Она ответила с той же свободной ясностью, которая была в ее взгляде и в каждом движении. И я его люблю. «Тогда зачем же спрашивать, почему я от него ушла?» Вероника опустила голову, плечи опустились тоже. Ксения предположить не могла, что ее облик может сделаться таким горестным и так мгновенно. «Вам нет нужды от него уходить». Когда она подняла глаза, в них стояла такая боль, что и Ксения ее ощутила. «Конечно, я не должна». «Не могу советовать, но могу сказать, я с ним не буду ни при каких обстоятельствах». Ее слова прозвучали так ошеломляюще, что Ксения рывком села на кровати. Вероника при этом мгновенно, не пролив ни капли, убрала стакан от ее губ. «Но почему?» — воскликнула Ксения. Вероника уже овладела собою. Глаза снова сделались ясными. «Долго объяснять», — ответила она. «Извините, но с вами это никак не связано. Я оставлю вам чай». Она встала, поставила стакан на табуретку, пошла к выходу из палаты, у двери обернулась и сказала. «Он тоже это знает. Все, что я вам сейчас сказала. Спите. Набирайтесь сил». Полагаю, утром он за вами придет.